Элизабет Эммануэл плюс Великая Хартия Вольностей плюс памятник денди Эта дама, отличающаяся, среди прочего, совершенно невероятной прической, каким-то буйным взрывом крашеных, как мне казалось, золотых волос, известна тем, что является дизайнером свадебного наряда принцессы Диан. В моде я не сильно разбираюсь, Но все же решился задать вопрос о том, как относится Элизабет, как она себя величает, к английской моде. Как бы ни кичились французы и итальянцы, но именно мы, англичане, сочетаем в себе вечную классику и то, что признается прорывом в моде. Ну, подумайте сами. Портные мужской моды на Севил-Роу? Им же нет равных. Севил-Роу. Улица в лондонском районе Майфер, на которой более двух веков тому назад обосновались те, кого считают лучшими мужскими портными в мире. Для сведения, на Севил Роу заказывали себе костюмы члены царской семьи и многие представители русского дворянства. И я вдруг вспомнил. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как денди лондонский одет. Денди мужчина, уделяющий огромное внимание своей внешности, одежде, манере говорить и даже ходить. Франт на Джермен-стрит в Лондоне стоит памятник бо Браммалоу воплощению денди. Заметьте, денди не парижский, не венский, не римский, а лондонский. А с другой стороны, говорит она, кто придумал мини, макси и миди? Мы, англичане, не говоря о дамских шляпах, равных которым не сыщите во всем мире. Вы были на скачках в Эпсоне?» «Да, говорю, был. И дамы там появляются в таких шляпах, что дух захватывает от полета фантазии. И вообще, продолжает Элизабет, мы, англичане, придумали все на свете. Футбол, теннис, регби, розбив, блэк-кэп, газон, парламент». «Да». Тут спорить нечего. Англичане напридумали невероятно много чего, сделали феноменальное количество открытий, подарили миру таких гениев, как Дарвин, Ньютон, Резерфорд, таких государственных деятелей, как Дизраэли и Черчилль, такого выдающегося гения, как Шекспир. И вот, размышляя над этим, я задался вопросом. Из всего, что создано, рождено, изобретено англичанами, Что кажется мне самым главным, самым ценным? И я нашел ответ. Это...